Обман требует рефлекторных реакций, которые являются автономными по своей природе, когда сомнения и рассуждения не только не нужны, но и приносят огромный вред. Из руководства для агентов Бьюсаба. Когда Макки прибыл в пункт назначения, на освещенных утренним солнцем прибрежных скалах, нависших над мячиком Калибана, уже собиралась толпа. Как быстро распространяются дурные новости, подумалось ему. Усиленные отряды охраны оттеснили сознающих, пытавшихся перейти с края скал на лавовый шельф. Летчики Бюссаба блокировали воздушное пространство над жилищем Калибана. Маки остановился перед сферой и теперь внимательно следил за этой суматошной деятельностью. Он чувствовал на щеке прохладные брызги, принесенные утренним ветром с моря. На планету он прибыл через люк перескока в квартире Фурунео, оставил инструкции подчиненным, а потом прилетел сюда на самолете. Порт сферы, как сразу заметил Маки, был открыт. Вокруг него толпились охранники, патрулировавшие порученные им участки. Некоторые из них следили за входом, другие несли свою нелегкую службу внутри мячика. На сердечности стояло раннее утро, но стандартное время, подумал Маки, сильно отличается от местного. В главном центре бюро была ночь, в Совете Тапризиотов, где по-прежнему спорит Билдун, сейчас вечер. И только Вечная Вселенная знает, который теперь час на планете, на которой Эбнис строит свои козни. «Уже слишком поздно, позднее, чем все они полагают», — подумал друг Макки. Он протолкался сквозь ряды охранников, подошел к порту, воспользовался помощью одного из исполнителей, который подсадил его и проник в сферу. Там царился тот же пурпурный полумрак, и было заметно теплее, чем на берегу моря, хотя и не так жарко, как прежде. «Не говорил ли с вами Калибан?» — спросил Макки одного из караульных, рослого лаклака. «Я бы не назвал это разговором, но это было довольно давно». «Фенни Мэй, позвал Макки. «Молчание». «Ты здесь, Фенни Мэй спросил Макки. «Макки? Твой вопрос о присутствии, Макки?» Макки показала, что он ощутил слова глазными яблоками, прежде чем они достигли слуховых центров мозга. Голос Калибана стал намного слабее. «Сколько обичеваний она перенесла за прошедший день?» — спросил Макки Лаклака. «За местный день?» — уточнил солдат. «Какая разница?» «Я думал, что вам нужна точная дата». С обидой в голосе ответил лак, лак «Мне просто надо знать, сколько раз на нее нападали за прошедшие сутки», примирительно произнес Макки. «По-моему, она сильно ослабла за то время, что меня здесь не было». Он посмотрел на гигантскую ложку, где угадывалось отсутствие присутствия Калибана. «Нападения были не очень частые и не очень успешные», ответил лак, -Лак. «Мы собрали целую кучу бичей и рук поленки, но, насколько я понимаю, в лабораторию они так и не были переправлены». Макки запрашивает присутствие Калибана. «Называющего себя фенимой «Я приветствую тебя, фенимой сказал Макки. «На тебе заметны новое соединения, Макки», — произнес Калибан. «Но твой рисунок остается неизменным. Это ты. Я приветствую тебя, Макки». «Контракт с Эбнис все еще приближает всех нас к окончательному разрыву непрерывности», — спросил Макки. «Интенсивность приближения — вот что главное», — ответил Калибан. «Мой работодатель желает говорить с тобой». «Эбнис, она хочет говорить со мной». правильно «Она могла бы в любое время вызвать меня через тапризиотов», — сказал Макки. «Эбнис передает требования и просьбы через мою самость», — сказал Калибан. «Она просит соединить ее через мои промежуточные узлы соединения. Это соединение состоит под наименованием «Сейчас». Ты усекаешь это, Макки?» «Усекаю», — ответил Макки. «Пусть говорит». «Эбнис требует, чтобы ты отослал своих спутников и прекратил их присутствие». «Она хочет, чтобы я был один», — спросил Макки. С чего она взяла, что я соглашусь с таким требованием?» В сфере, между тем, стало жарче. Маки вытер с лба за струившийся по нему пот. «Эбнис говорит о свойстве человека. Оно называется любопытство». «У меня тоже есть условие для нашего с Эбнис обмена мнениями», — сказал Маки. «Передай ей, что я соглашусь на встречу, только в том случае, если за это время не будет нападения ни на тебя, ни на меня». «Я могу дать гарантию». «Ее даешь ты?» Гарантия со стороны Эбнис неполная, очень приблизительная. Гарантия моей самости прочна, сильна. Она прямая, так, да, возможно. Почему ты даешь свои гарантии? Работодатель Эбнис выказывает сильное желание говорить. Контракт покрывает такую, такое, такую подставку. Это очень сходный подходящий термин. Да, пусть будет подставка. То есть ты гарантируешь нашу безопасность, так? «Интенсивная страховка, не более того». «Во время разговора не должно быть нападений», настаивал на своем Макки. «Того требует узел соединения», произнес Калибан. За спиной Макки насмешливо фыркнул Лаклак. -лак. «Вы что-то понимаете из этой торбарщины? Берите своих людей и уходите отсюда», приказал Макки. Сэр у меня приказ...» «Я отменяю этот приказ. Я действую как чрезвычайный агент Бьюсаба и имею полномочия от его высшего руководства. Уходите». Сэр Стоял на своем лаклак. -лак. «Во время последнего бичевания девять моих солдат сошли с ума, несмотря на прием гневина и других веществ, которые, как мы надеялись, защитят нас. Я не могу отвечать?» «Ты будешь отвечать за метеостанцию на ближайшей пустынной планете, если не подчинишься моему приказу», — ледяным тоном произнес Макки. «Я позабочусь о том, чтобы ты сильно скучал после военного суда». «На меня не действуют ваши угрозы, сэр хладнокровно возразил лаклак. -лак, «Но я должен поставить в известность Билдуна». «Ставь только скорее. Снаружи как раз есть апризиот». «Отлично!» Лак — Лаклак козырнул и выполз из сферы. Его солдаты остались наблюдать и время от времени бросали тревожные взгляды на Макки. «Все они мужественные, сознающие существа», — подумал Макки, исполняющие свой долг перед лицом страшной, неведомой опасности. Даже Лаклак -лак высказал невероятное мужество своим упорством. Но это было слепое выполнение приказов, не допускающее ни тени сомнения. Задержка страшно злила Макки, но он терпеливо ждал. Его вдруг неприятно поразила неожиданная мысль. Если все сознающие существа умрут, то энергетические станции немедленно станут. Это было странное ощущение. Сведение конца света к остановке механических машин и краху коммерческих предприятий. Везде станут господствовать зеленые растения, деревья с кронами, отражающими золотистый дневной свет. Время от времени будут издавать негромкие звуки безымянные металлические конструкции, изделия из стекла и пластика, но некому будет слышать эти звуки. Собака-кресла тоже умрут, потому что некому станет их кормить. Заводы по выращиванию искусственных белков тоже перестанут работать и начнут постепенно разрушаться. Он подумал о разложении собственной плоти. Плоть Вселенной будет гнить и распадаться. В космических масштабах все это может случиться через ничтожное мгновение. Сумасшедший импульс жизни – «Оборвется от дуновения маленького ветерка». В проеме показался вернувшийся лак, лак «Сэр, мне приказано подчиниться вам, но мы должны остаться снаружи и вести наблюдение за вами, чтобы по первому вашему сигналу немедленно вернуться». «Если это лучшее, что мы можем сделать, то выполняйте полученный приказ», — сказал Маки. «Живее». Не прошло и минуты, как макки остался в сфере наедине с Калибаном. Ощущение собственной уязвимости не покидало его. Вдоль позвоночника пробежал противный холодок, спина зачесалась. Он понимал, что риск непомерно велик. Но положение было отчаянным, и надо было действовать, невзирая на риск. «Где Эбнис?» — спросил Макке. Кажется, она хотела поговорить. Стремительно открылся люк перескока слева от ложки Калибана. В люке показались голова и плечи Эбнис, окрашенные в темно-розовые тона свечения сферы. Света, однако, было достаточно для того, чтобы Макки заметил неприятные изменения во внешности Эбнис. не Эбнис. он отметил, что у дамы смятенный и утомленный вид. Из тщательно уложенной прически неопрятно выбивались пряди волос. Глаза покраснели, на лбу резко обозначились морщины. Ей не мешало бы посетить мастеров красоты. — Ты готова сдаться? — спросил Макки. — Это глупый вопрос, — ответила она. — Ты почти у меня в руках. — Ну, не совсем так, — усмехнувшись, заговорил Макки. «Здесь есть». Он осёкся, заметив кривую ухмылку Эбнис, тронувшую ее губы. «Ты еще не заметил, что Фенни Мэй закрыла порт своей резиденции?» – издевательским тоном осведомилась Эбнис. Маки метнул взгляд влево и тут же понял, что вход действительно был закрыт. «Что это? Предательство?» «Фенни Мэй окликнул он Калибана. «Ты заверила меня». «Это не атака», – ответил Калибан. «Это приватность». Маки живо представил себе, что сейчас творится возле пляжного мячика. Представил растерянность и ужас охраны. Они не смогут теперь проникнуть в сферу. Он не стал ничего говорить, приняв неизбежное. В сфере стояла мертвая тишина. «Да, да, приватность», — согласно сказал Макки. «Так-то лучше», — проговорила Эбнис. «Нам надо достичь соглашениям, Макки. Ты сильно меня раздражаешь». «И даже более того, не так ли?» «Да, можно сказать и так». «Между прочим, тот ваш поленки, который пытался меня зарубить, тоже сильно меня раздражал». Даже больше, чем просто раздражал. Теперь, когда я это вспоминаю, я понимаю, что он заставил меня страдать. Эбнис заметно вздрогнула Между прочим, продолжал, как ни в чем не бывало, Макки. Мы знаем, где вы. Ты лжешь. Нет, я не лгу, это правда. И видишь ли, ты находишься не там, где тебе кажется, Млис. Ты думаешь, что совершила скачок назад во времени, но это не так. Говорю тебе, ты лжешь. Я очень хорошо высчитал твое местоположение, сказал Макки. Место, где ты сейчас находишься, было построено из узлов твоих соединений, из воспоминаний, сновидений, желаний, возможно, даже из тех вещей, что ты описывала вслух. Какой вздор!» В голос земли сквозила тревога. «Ты просила найти место, в котором можно безопасно пережить апокалипсис», – сказал Макки. «Ведь, естественно, Фэнни предупредила тебя о разрыве непрерывности. Может быть, она даже продемонстрировала тебе свою силу, показала тебе различные места, соответствующие узлам соединения, твоим». И твоих сообщников. Именно тогда тебе и пришла в голову блестящая мысль. «Ты гадаешь», — сказала Эбнис. Лицо ее сильно помрачнело. Маки улыбнулся. «Тебе не помешает сеанс у мастеров красоты?» — сказал он. «Виду тебя довольно потрепанным, Лис». Она скривилась от злости. «Но они отказываются с тобой работать?» Безмятежно осведомился Маки. «Они придут, никуда не денутся!» — огрызнулась она. «Когда?» «Когда увидят, что у них нет выбора?» «Возможно». Мы теряем время, Макки». «Это верно. Так что ты хотела мне сказать?» «Мы должны заключить соглашение, Макки. Только мы и никто другой. Ты хочешь выйти за меня замуж?» «Это цена твоего согласия?» Было очевидно, что она удивлена. «Не уверен в этом», — ответил Макки. «Как быть с Чео?» начинает мне надоедать». «Вот это-то меня и беспокоит», — сказал Макки. «Я задаю себе вопрос. Сколько времени потребуется, чтобы тебе надоел я?» «Я понимаю, что ты неискренен», — сказала она, — «что ты просто тянешь время. Думаю, однако, что мы все же сможем прийти к соглашению». «Что заставляет тебя так думать?» «Так думает Фенни Мэй, ответила Эбнис. Маки взглянул туда, где ощущалось отсутствие присутствия Калибана. «Это предложила Фенни Мэй, тихо пробормотал он. Затем он подумал. «Фенни Мэй интерпретирует реальность на основании того, что видит своих загадочных узлах соединения». Это особенное восприятие, соответствующее ее способу потребления энергии. На лбу Макки выступили крупные капли пота. Он качнулся вперед, поняв, что стоит на пороге прозрения. «Ты все еще любишь меня, Фенни спросил он. Глаза Эбнис округлились от удивления. «Что?» «Осознание родства произнес Калибан. «Любовь равна когерентности, которой я обладаю в отношении тебя, Макки». «Как ты ощущаешь мое одномерное существование?» – спросил Макки. «Интересное сродство», — ответил Калибан, «производная искренности попыток общения. Я, самость Калибана, люблю твою гуманоидную личность, Макки». Эбнис уставилась на Макки. «Я явилась сюда обсуждать проблемы, имеющие для нас обоюдный интерес, Макки», — запальчиво произнесла она. «Я не думала, что окажусь на сеансе бессмысленной болтовни между тобой и этим заступоренным Калибаном». «Самость моя не в ступоре», — отреагировал Калибан. «Макки». Снова заговорила Эбнис, понизив голос. «Я явилась сюда, чтобы сделать тебе взаимовыгодное предложение. Присоединяйся ко мне. Мне все равно, какую награду ты выберешь. Она превзойдет все, что ты можешь себе...» «Ты даже не подозреваешь, что произошло с тобой», — перебил ее Макки. «А это очень странная вещь». «Будь ты проклят. Я могу сделать тебя императором». «Разве ты не понимаешь, куда спрятала тебя Фенни Мэй?» — спросил Макки. «Разве ты не понимаешь, что это безопасная...» Этот резкий окрик раздался откуда-то из-за спины Эбнис, но говоривший оставался пока невидимым для макки «Это ты, Чео!» — крикнул он. «Знаешь ли ты, где находишься, Чео? Панспеки должен догадываться о таких вещах». Показалась рука, отшвырнувшая Эбнис в сторону. В люке показалось изуродованное лицо Панспеки с замороженным эго. «Ты слишком умен, макки сказал Чео. «Как ты смеешь, Чео!» — возмущенно завопила Эбнис. Чео обернулся и взмахнул рукой. Послышался звук звонкой оплеухи, приглушенный крик, а затем еще один удар. Голова Чео снова появилась в отверстие люка. «Ты ведь бывал уже в этом месте, не так ли, Чео?» – спросил Макки. «Разве не был ты в определенный период своего бытия крошечной безмозглой девочкой в ясельках?» «Да, ты слишком умен», – прорычал Чео. «Тебе придется ее убить, ты знаешь об этом», – сказал Макки. «Если ты этого не сделаешь, все пойдет прахом. Она сожрет тебя. Она поглотит твое эго». «Она станет тобой!» «Я не знал, что такое может происходить с людьми», растерянно сказал Чео. «О, это происходит», — уверил его Макки. «Это ее мир, разве не так, Чео?» «Да, это ее мир», — согласился Чео. «Но ты не принял в расчет одну вещь, Макки. Я могу управлять Млис. Поэтому это мой мир, не так ли? Мало того, я могу управлять и тобой». Портал Люка Перескока внезапно сузился и резко приблизился к Макки. Он метнулся в сторону и закричал. «Понимай, ты обещала!» «Новые узлы соединения», — произнес в ответ Калибан. Маки упал на пол плашмя и стремительно отполз в сторону, когда портал оказался рядом с ним. Люк перемещался по стене сферы, словно алчущая пасть, промахивающаяся лишь на ничтожные доли миллиметра при каждой атаке. Маки, тяжело дыша, увертывался от смертоносной воронки, бросаясь то вправо, то влево. Его била крупная дрожь. Он не предполагал, что люк перескока может так стремительно перемещаться. «Файни прохрипел прохрепел Макки. «Закрой этот глаз Закрой, бери его! Делай с ним что хочешь! Ты же обещала, что нападения не будет!» Ответа не было. Край ворунки виднелся возле ложки Калибана. «Макки!» – это был голос Чео. «Сейчас тебя вызовут по дальней связи, Макки!» – вещал Чео. «Когда они это сделают, я до тебя дотянусь!» Макки с трудом унял дрожь. «Да, они непременно его вызовут. В Билдун уже наверняка послал за Тапризиотом. Они будут тревожиться за него!» Из-за закрытого порта. В момент вызова он станет абсолютно беспомощным. «Вынимай!» – прошипел Макки. «Закрой этот чертов эсглаз!» Воронка портала блеснула, переместилась вверх, а затем вдруг оказалась сбоку от Макки. выругавшись он сделал кувырок, откатился назад, поднялся на колени, потом на ноги, пробежал вокруг черенка гигантской ложки и нырнул под нее. Зев Воронки отодвинулся кверху. Потом раздался сильный треск, показавшийся Маки громоподобным. Он метнул взгляд вправо, потом влево, потом вверх. Смертоносное отверстие исчезло из виду. Внезапно над ложкой возник какой-то силуэт. Маки осыпал сном зеленоватых искр. Он скользнул в сторону и выхватил из кармана лучемет. Сквозь отверстие люка перескока просунулась рука по ленке с бичом. Рука поднялась, чтобы нанести следующий удар. Маки полоснул лучом по руке, когда плеть зависла в воздухе. Рука с бичом прокатилась над ложкой, породив еще один сноп искр. Отверстие люка перескока захлопнулось так же стремительно, как и появилось. Маки стоял на четвереньках, на его сетчатки до сих пор плясали отблески только что увиденных искр. Теперь до него дошло, что именно он и за сил пытался вспомнить с тех пор, как наблюдал эксперимент у Лука со сталью. Эсглаз удален. Голос Фанни Мэй, обрушившись на Маки, проник в его слуховые центры. Тысяча дьяволов. Голос стал еще слабее. Маки медленно и с трудом поднялся на ноги. Рука Поленки и Бич валялись на полу, но Маки было не до них. Сноп -искр. Маки охватили странные противоречивые эмоции. Все вокруг менялось с калейдоскопической скоростью. Гнев порождал ощущение полного счастья, растерянность насыщала, слова и отдельные фразы вращались в мозгу словно шестеренки. Этот извращенный отпрыск нечестивого союза. Сноп Искр. Он понимал, что ему надо сохранить способность мыслить здраво, невзирая на все эмоции и потрясения, навлекаемые на него странным существом Фенни Мэй. Сноп Искар. умирает? Фенни Мэй. Колебан хранил молчание, но напор эмоций ослаб. Макки отчетливо понимал, что ему необходимо что-то вспомнить. Это имело какую-то связь с Тулуком. Надо поговорить с ним. Сноп Искар. Его вдруг осенило. Узор, рисунок, идентифицирующий мастера-изготовителя. Сноп Искар. У Маки было такое чувство, будто он бежал несколько часов кряду и что его нервы истрепаны и измотаны до предела. Мозг превратился в желе, сквозь которое с трудом просачивались отдельные мысли. Мозг плавился и утекал, словно горячая цветная жидкость. Он вытечет из него, вылетит, словно сноп Сноб из... из... из... искр. Маки заговорил громче. Фенни -мэй. Тишина внутри пляжного мячика стала физически осязаемой. Это была равнодушная, ледяная, лишенная всяких эмоций тишина. Что-то включилось, улетучилось, смолкло. По коже Маки побежали мурашки. «Отвечай мне, Фенни Мэй», сказал он. «Эсглас в отсутствии сам по себе», — произнес Калибан. Маки стало невыносимо стыдно. Его охватило неотступное чувство вины. Это чувство лилось на него, захлёстывало, переполняло и изливалось снаружи. Какой же он грязный, отвратительный, скользкий, греховный, постыдный! Он тряхнул головой. Почему он должен чувствовать себя виноватым? а, -а, -а. Понимание пришло сразу и неожиданно. Эмоции приходили извне. От Фенни -мэй? Мэй? я понимаю, что ты не могла предотвратить это нападение. Я не обвиняю тебя. Я все понимаю. Неожиданный узел соединения, сказал Калибан. Ты перенимаешь. Я понимаю. Перенимаешь? Это понятие интенсивности сознания. Осознание. Осознание, да, именно осознание. Маки вновь обрел спокойствие, но это было спокойствие, больше похожее на оцепенение от утраты. Он снова напомнил себе, что ему надо сообщить Тулуку нечто очень и очень важное, на грани жизни и смерти. Сноп Искар. Но сначала надо было удостовериться в том, что безумный пан Спеки не вернется в следующее мгновение. «Поянимай», -э — спросил он, — «ты можешь помешать им снова воспользоваться эс-глазом». «Не помешать, а преградить», — поправил Макки Калибан. «Ты имеешь в виду, что можешь замедлить их проникновение?» «Объясни замедлить». «Нет, только не это», – простонул Макки. Он попытался сформулировать вопрос в понятной для Калибана форме. «Как бы ты сказала сама Фенни «Будет ли...» Он тряхнул головы. «Нет, не то». «Следующее нападение. Оно находится в ближнем узле соединения или в дальнем?» «Последовательность нападений прервана», – ответил Калибан. «Ты спрашиваешь о длительности в том виде, как ее воспринимают твои чувства. Я перенимаю это». Между узлами нападений длинные отрезки линии. Это означает более интенсивную длительность для твоего восприятия времени». «Интенсивная длительность», — пробормотал Макки. «Ну да». «Сноп-искр», — напомнил он себе. «Сноп-искр». «Ты говоришь о том, что Чео использует S-глаз», — сказал Калибан. «Расстановка распространяется на это место. Чео идет по пути, которым ты можешь следовать. Я перенимаю интенсивность и напряжение за Макки, да?» «Дальше по дороге, которой я могу следовать», — подумал Макки. Он вдруг все понял, что говорил о немного раньше. «Я посмотрю, как ты дойдешь. Я эсглаз». Он осторожно перевел дух, чтобы это движение не нарушило ясность понимания. перенимания. Он подумал о потребляемой на все это энергии. Она огромна, она просто немыслима. «Я эсглаз» и «самостная энергия в бытии звездной массы». Для того, чтобы совершать то, что они делали в этом измерении, Калибану требовалась энергия звездной массы. Она вдыхала бич. Она сама это сказала. Они ищут здесь энергию. Калибан питается в этом измерении. Впрочем, без сомнения, что и в других измерениях тоже. Маки подумал о тех очищенных различиях, которыми должна была оперировать Фенни для того, чтобы просто попытаться общаться с ним. Это было похоже на то, как если бы он сунул рот в воду и попытался поговорить с населяющими водоем бактериями. «Я должен был это понять», — подумал Макки, когда Тулук что-то говорил о подсознании того, где именно он жил. «Нам надо вернуться к самому началу», — сказал он. «Для каждой сущности существует множество начал», — сказал Калибан. Макки только вздохнул в ответ. Как раз в этот самый момент его и застал сеанс дальней связи, — вызывал Билдун. «Я рад, что вы подождали с контактом», — сказал Макки, не отвечая на первые взволнованные вопросы Билдуна. «Вот что я хочу вам...» «Макки, что там у вас происходит?» — упрямо повторил Билдун. «Погибло несколько охранников. Появились какие-то сумасшедшие. На планете мятеж». «Кажется, мне лично пока ничего не угрожает», — сказал Макки. «И, наверное, меня защищает Фенни Мэй. Теперь слушайте меня. Времени у нас немного. Вызовите Тулука». У него есть прибор для определения образцов, возникающих в муках творчества. Он должен доставить этот прибор сюда, сюда в сферу Калибана, в пляжный мячик. Он должен сделать это быстро.